Глава 85. Бет. Сейчас. Джулия кидается ко мне. Едва только ровно в три я успеваю подойти к садику. А я-то думала, вы вместе с Адамом придете забирать девчонок. С чего это вдруг? Вопросительно прищуриваюсь я. Ну, короче, вы же типа как теперь вместе. Почти ожидаю, что она заговорщицки пихнет меня локтем и подмигнет, но взгляд у нее совершенно каменный. «В каком то смысле типа, Джулия?» — говорю я, укорезненно качая головой. Ее компашка так и пялится на нас. Похоже, что Джулия задала вопрос, который очень волнует остальных, и явно задала его с их подачи. «Но ты ведь вроде живешь у него?» Да, перекантовалась у него пару дней. Но теперь я опять у себя дома. Он просто нас подружески выручил потому что я боялась оставаться одна. Сама знаешь, все эти угрозы, журналисты. Злюсь на себя, что вдаюсь в излишнее объяснение. «Могла бы пожить у меня», — говорит Джули. «Правда? Еще двое в твоем доме стали бы настоящим испытанием. Помнишь, сколько хлопот доставила тебе Поппи?» Она ощетинивается. «Было дело, но все равно. Сейчас я уж точно не дала бы тебе отворот-поворот, так ведь?» «Спасибо. Это очень любезно с твоей стороны, Джули. Я запомню это на будущее. Хотя очень надеюсь, что меня больше не выкурят из моего собственного дома». «Хм», — говорит она, поднимая брови. «Скоро суд? Не думаю, что все уже закончилось». Суд обязательно признает Тома виновным. Он будет сидеть в тюрьме, а я стану свободна и продолжу жить своей жизнью с Поппи здесь, в Лоэртью, «Занимаясь любимым делом». Закончив, понимаю, что речь вышла не особо убедительной, но мне хотелось четко обозначить свою позицию. Джулия наклоняется ближе и шепчет мне на ухо. «Не волнуйся, твой секрет останется со мной». «Какой еще секрет?» «Разве не помнишь, что мне тогда говорила?» В глазах ее проскакивает лукавый огонек или угрожающий. Я вроде не рассказывала Джулии ничего даже отдаленно секретного. С какой-то стати. Хмурюсь, молча качаю головой. Ты тогда здорово выпила, — добавляет она. Взгляд ее совершенно неподвижен. Все у меня внутри дрожит. Это она о чем? Она тогда выпила куда больше меня. Ошибаешься, Джулия. Это ведь ты приговорила вторую бутылку, если я правильно помню. Она бросает на меня любопытный взгляд. «Ты что, и вправду ничего не помнишь?» «Ясно, что нет. Иначе мы не вели бы сейчас этот разговор. Говорю я. И от раздражения это звучит саркастическим оттенком. «Да ладно тебе, Бет!» — отмахивается она. «Я ко второй практически не притронулась. Это ты ее в одну горло оприходовала. Хотя без разницы, не переживай». Джулия кладет руку мне на плечо. Мы обе в тот вечер порядочно наклюкались. Мысли вихрем кружатся в голове. Неужели она права? Неужели это я в одиночку прикончила бутылку Просека? А не она, как я думала. Перед моим мысленным взором всплывает лицо моей матери. Блин. Решаю, что надо вести себя поосторожней. Ну что ж, если я открыла тебе какой-то секрет, то полагаю, секретом она останется джоли улыбается поворачивается ко мне спиной и направляется к остальным мамашам ничего не ответив что же черт возьми я тогда ей наговорил